Погребальные стражи уже уходили, когда в третьем лагере, где держали ксеносов, начались какие-то волнения. Не успел он полностью обернуться, как на периферии зрения возникла вспышка, столь яркая на фоне заходящего солнца, что повелители ночи показались черно-белыми. Вдруг они пришли в движение, кто-то закричал и упал, и голос этот был слишком низким и искаженным воксом, чтобы принадлежать смертному. Тут же последовала вторая вспышка, молния, но в небе не облако. «Псайкеры!» — крикнул Леодрак. Вспыхнуло дульное пламя, и по полю сбора и лагерю одновременно разнеслось низкое стаккатто Болтера. Град масс реактивных снарядов прошил толпу, разбрызгивая кровь, дробя кости и разрывая плоть. Полыхнуло второе оружие, направленное в ту же жертву, что первое, затем третье и четвертое. На многочисленные водизийские солдаты и клерки Мониторума Погибавшие под выстрелами для повелителей ночи были лишь побочным ущербом в попытках захватить настоящую цель, которую Нумион наконец увидел. Эльдар оказались на свободе. Каким-то образом им удалось выскользнуть из психической петли, накинутой им на шею библиариями 8-го легиона, и бежать. Толпа немедленно ответила на внезапно начавшееся побоище паникой. Через считанные секунды в тесных, замкнутых лагерях началась давка. Хартанцы побежали, перепрыгивая через заграждения, которые должны были направить их к новой жизни. Но ждали их только пули. Дисциплинарные надзиратели криком приказывали открыть огонь. Некоторые сражались, вцепляясь в новых притеснителей зубами и голыми руками. В ход пошли дубинки и электрошоковые булавы. Другие плакали, понимая, что ужасы еще не закончились. Многих ударившаяся в паническое бегство толпа начала топтать. Среди жертв оказались и имперские служащие. Один клерк, не осознавший вовремя, что происходит, исчез в нахлынувшей волне кричащих хартанцев. Какого-то солдата случайно толкнули и раздавили о корпус корабля. Артериальная кровь брызнула вверх по серому борту. «В толпу!» — крикнул Нумеон и повел стражей за собой, намереваясь восстановить порядок. Остальная часть легиона позади них тоже пришла в движение. «Брат!» — позвал не метр Нумеона по Воксу. «Прорви кордон мониторума!» — крикнул Нумион. «Заставь их пилотов передвинуть корабли. Скажи им, что если они это не сделают, их драгоценный людской груз раздавят насмерть». Он закрыл канал связи, давая не метру возможность приступить к работе. Погребальная стража быстро выстроилась клином и пробила массу людей, которых мониторум и армия, судя по всему, твердо вознамерились не выпускать в пустыню. Разомкните ряды, зарычал Нумион на вадизийского лейтенанта, сбив его с ног. Его братья именно так и поступили и теперь ломали заграждение под доков, установленных мониторумом, стараясь ослабить убийственное давление, возникшее после побега Эльдар. Арвик позвал по воксу Нумион и буркнул, когда какой-то хартанец врезался в него и, отскочив от брони, распластался на земле. Леодраг вздернул его на ноги и отправил прочь. Прикажи своим людям разомкнуть ряды». Голос водизийского командира звучал напряженно. «Никак нет. Ситуация под нашим контролем. Ни один мятежник через наш кордон не пройдет. Командир, в этом и проблема. В этом хаосе задавят насмерть и уроженцев Хараатана и подданных Империума. Разомкните ряды». Когда начались беспорядки, Арвик свел машина своих бронетанковых рот. перекрыв бреши по периметру Муниторумского лагеря и лишив испуганных местных жителей выхода, вынудив их напирать друг на друга. Служащих в дальней части лагеря смутили волнение, но не сразу поняв, что происходит, они продолжали направлять людей в мясорубку. К тому моменту, как ситуация стала ясна, в толчую добавилось еще несколько сотен людей. Варясь за свою жизнь в толпе, увидевшие, что ее ждет и как можно спастись, клерки монитору заперли местных жителей в стенах из стали и гусениц. «Они сбегут», — возразил Арвик, чей голос отдавался эхом в кабине штормового меча. «А если они полезут тебе на корпус, огонь откроешь?» — поинтересовался Нумион, отшвыривая дисциплинарного надзирателя тыльной стороной руки. Совместными усилиями погребальные стражи удалось создать небольшой проход. Их братья из 18-го теперь старались расширить его. Люди, измученные, истекающие кровью, полумертвые, начали выбираться на свободу. Впрочем, присутствие «Саламандр» держало их в узде. Под взглядом этих красноглазых дьяволов никто не осмеливался на попытку побега. Но в дальней части лагеря людей продолжало давить насмерть об бронированные корпуса водизийских танков. «Я сделаю все необходимое, чтобы обеспечить безопасность», – сказал Арвик и оборвал связь. «Ублюдок», – выругался Нумеон. Позже с командующим придется серьезно поговорить. «Жертвы будут огромны», — сказал Варун. Но Меон взглянул на неподвижный водизианский танк, только что включивший громкоговорители и прожекторы в качестве дополнительных сдерживающих мер. Люди, ослепленные и оглушенные, попятились, налетая друг на друга. Арвик использовал технику подавления бунта в условиях, когда бунтующим было некуда отступать. «Надо отодвинуть этот танк!» но сквозь все сгущающуюся толпу сделать это было не легче, чем если бы он находился в нескольких километрах. А потом Нумион увидел примарха, возвышающегося над хаосом. Увидев, какую опасность представляли танки, вулкан помчался к ним. Не замедляясь, он на полной скорости врезался плечом в штормовой меч Арвика и начал толкать. Скривившись от напряжения, оставляя ногами борозды в песке, он отодвигал сверхтяжелый танк назад. Машина столь массивная, что примарх рядом с ней казался карликом, требовала приложения всей его чудовищной силы, и вены на шее вздулись, как веревки. Даже Арвик не посмел воспротивиться примарху и лишь смотрел, как тот толкал заглушенный штормовой меч по песку. Вулкан взревел, задрожал всем телом и, наконец, отодвинул его достаточно далеко, чтобы запертые люди могли выбраться. Не дав себе и перевести дыхание, вулкан опять побежал. Размер и грозный вид заставляли отчаянный поток спасающихся хартанцев расступаться, открывая путь к сбежавшим ксеносам. Он пока не доставал оружия, сосредоточившись на том, чтобы перерезать дорогу Эльдар, пытавшимся сбежать в пустыню. «Нет», — осознал Нумион, в то время как погребальная стража пробиралась через море тел, пытаясь восстановить хоть какой-то порядок. «Он бежит к серию». Нескольких летописцев успела ранить, а возможно и убить. Оставшись без защиты у трихских фузелеров, они сбились вместе, надеясь таким образом переждать внезапную бурю, норовившую утянуть их в хаос. Громко ругаясь по-настромски, повелители ночи надвинулись на Эльдар и принялись беспорядочно стрелять из болтеров в расчете, что хотя бы одного заденет. Пятерых ведьм уже убили, из груди одной торчал еще жужжащий цепной меч. Две другие подняли кинетический щит из малахитового света, который должен был поглотить направленные в них болтерные снаряды. Раскаленный снаряд скользнул по щеке вулкана, оказавшегося под перекрестным огнем, и опалил кожу. Добравшись до летописцев, он встал между ними и безрассудно бушующими повелителями ночи и поднял руку. Отчасти благодаря кровавым усилиям Восьмого, но также из-за бреши, появившейся на месте отодвинутого штормового меча, вокруг Альдар образовалось пустое пространство. Вид примарха Ксеносов определенно не остановил, но призвать молнии они не успели, потому что вулкан обрушил на них собственную стихию. Строенный огнемет в латной перчатке активировался жестом, и из вытянутой руки вырвалось пламя. Сначала лишь струя, но она быстро выросла в огненную бурю из раскаленного прометия. Он набросился на Эльдар и поглотил их, оставив от тел только коричневые силуэты, дрожащие от жара. Кинетический щит не мог их спасти, и одежда и броня сгорели, сплавившись с плотью, пока не остались лишь обугленные кости и пепел. Вулкан остановился, огонь затих, а вместе с ним затихли и волнения, последние очаги которого в данный момент подавляли. Осталась только одна эльдарская ведьма с почерневшим отца же лицом и опаленными серебряными волосами. Она подняла слезящиеся глаза на владыку Змиев, и вся ее ярость стала видна в изгибе бровей и сжатых губ. Кинетический щит, спасший ей жизнь, задрожал, треснул и растворился в эфире. Она была юной, еще почти ребенком. Стиснув зубы, пытаясь подавить горе из-за гибели Шабаша, Эльдар протянула запястье, сдаваясь. Но Мион и прочие наконец пробрались сквозь толпу, медленно утекавшую в пустыню и старательно сгоняемую Неметором и остальным легионам. И теперь после бегства гражданских стало видно, во что обошлась попытка Эльдар освободиться. Мужчины, женщины, дети, хартанцы и имперцы лежали вокруг, мертвые, раздавленные, кровь красными ручьями лилась по песку, число погибших насчитывало сотни. Среди них выделялась одна фигура, окруженная побитыми летописцами, которые не хотели никого подпускать в отчаянной попытке защитить неподвижное тело. Вулкан заметил ее в последнюю очередь, и потрясение от увиденного обернулось в гнев. Его глаза вспыхнули, как тлеющие угли, занявшиеся адским огнем. Девочка эльдар подняла руки выше. Непокорность, только что отражавшаяся на ксеновском лице, превратилась в страх. Но Меон держал остальных на расстоянии, взглядом приказав им не вмешиваться. Зло глядя на нее, вулкан поднял кулак «Не надо!» и превратил воздух в пламя. Крики эльдарского ребенка звучали недолго. Они слились с ревом пламени, образовав жуткую какофонию. Когда все закончилось и от последнего ксеноса остался лишь дымящийся, почерневший остов вулкан поднял голову и встретился взглядом с повелителями ночи. Легионеры замерли, когда началась огненная буря. Они некоторое время смотрели на примарха Саламанда, стоявшего у края выжженной им самим земли. Потом, не произнеся ни слова, повернулись и направились за своими ранеными. Ган пробормотал что-то и собрался за ними. Но Мион преградил ему путь, склацанием коснувшись его нагрудника рукой в латной перчатке. «Нет, идите к примарху», — сказал он им всем, — «уведите его отсюда». Ганн отошел, и погребальная стража двинулась к своему повелителю. Оставшись один, Нумеон открыл Вокс-канал с Неметером. «Подготовь транспорт примарха, мы скоро будем», — сказал он и оборвал связь. Вулкан стоял над безжизненным телом Серик. Шальной болтерный снаряд задел ей бок. Этого оказалось достаточно, чтобы ее убить. Крови было много, вся ее одежда пропиталась красным, какая и одежды прочих летописцев, пытавшихся ее спасти. Несмотря на присутствие примарха и на угрозу, которая от него исходила, летописцы не отходили от сереб. Старик с морщинистым и мокрым от слез лицом поднял взгляд на владыку змеев. «Мы проследим, чтобы ее вернули на корабль», — сказал он. Вулкан открыл рот, собираясь ответить, но не нашел слов, которые могли бы выразить его чувства. Поэтому он просто кивнул и вновь надел шлем, но тот не мог скрыть стыд так, как скрывал лицо. Развернувшись, он обнаружил, что его воины собрались рядом с ним. «Легион ожидает вас, мой повелитель», — почтительно сказал Варун, слегка склонив голову. Вулкан уже хотел ответить, когда почувствовал, что кто-то наблюдает за ним издалека и замер. Оглянувшись по сторонам, он заметил среди дюн темную тень. Секунду спустя Вокс в шлеме с треском ожил. «Видишь, брат, я знал, что ты на это способен. Ты такой же хладнокровный убийца, как я». Вулкан ответил «Я совсем не такой, как ты» и оборвал связь, но вонь горящей к плоти никуда не делась.